Глава 10. Проходили годы. Одна пора сменялась с другой. Протекали короткие жизни животных. Наступило время, когда не оставалось уже никого, кто бы помнил о старых временах до восстания, кроме кашки, вениамина и нескольких свиней. Манька умерла. Умерли белка, милка и щепун. Джонса тоже уже не было в живых. Он скончался в приюте для алкоголиков в другой части графства. Снежок был забыт, забыт был и боксёр всеми, кроме тех немногих, кто знал его. Кашка превратилась в толстую старую кобылу, суставы её начали костенеть, глаза имели наклонность слезиться. Она была на 2 года старше предельного возраста, но никто из животных так и не вышел в отставку. О том, чтобы отвести уголок пастбище для нетрудоспособных животных, давно уже перестали говорить. Наполеон был теперь зрелым хряком и весил пудов 9. Фискал был так жирен, что с трудом видел. Только старый Вениамин почти не изменился, лишь морда у него немного поседела. И после смерти боксёра он стал ещё угрюмее и молчаливее, чем когда липа. На ферме было теперь гораздо больше животных, для которых восстание было лишь смутным преданием, передававшимся из уст в уста, тогда как другие, которых купили, никогда даже не слыхали о нём. Не считая кашки, было теперь на ферме 3 лошади. Все это были красивые и стройные животные, прилежные работники и хорошие товарищи, но очень глупые. Ни одной из них не могло выучить алфавита дальше буквы Б. Они принимали всё, что им рассказывали о восстании и о принципах скотизма, особенно от кашки, которые питали почти сыновнее уважение, но сомнительно было, чтобы они многое из этого понимали. Ферма была теперь зажиточнее и лучше организована. К ней прибавилось даже два поля, купленных у господина Пилкингтона. Мельницу наконец благополучно построили, и у фермы была своя молотилка и свой элеватор для сена. Были также выстроены разные новые службы. У Импера купил себе шарабан. Мельницу, впрочем, в конце концов не использовали для электрической энергии, её употребляли для размола зерна, и она приносила хорошую прибыль. Животные трудились над постройкой второй мельницы. Поговаривали, что когда ее закончат, будут устанавливать динамо. Но о чудесах роскоши, о которых Снежок приучил животных мечтать, о стойлах с электрическим освещением и горячей и холодной водой, о трехдневной неделе, больше и помину не было. Наполеон объявил подобные идеи противоречащими духу скотизма. Истинное счастье, говорил он, заключается в тяжёлом труде и умеренной жизни. Казалось, будто ферма разбогатела без того, чтобы разбогатели сами животные, не считая, разумеется, свиней и собак. Отчасти причиной этому, может быть, было то, что свиней и собак было так много. Не то чтобы эти животные не работали на свой лад. Надзор за фермой и организация её требовали неусыпной работы, как не уставал подчёркивать фискал Значительная часть этой работы была такова, что другие животные по своему невежеству не разбирались в ней. Например, фискал говорил им, что свиньям приходится ежедневно тратить много труда на таинственные вещи, именуемые досье, доклады, протоколы и меморандумы. Это были огромные листы бумаги, которые надо было тесно исписать, а как только они были исписаны, их сжигали в печке. Это, говорил фискал, имеет колоссальное значение для благосостояния фермы. Как бы то ни было, ни свиньи, ни собаки не производили ничего собственным трудом, а было их много, и аппетиты у них были всегда большие. Что ж, до остальных, то, поскольку они могли судить, жизнь их была такая же, как и всегда. Они обыкновенно были голодны, спали на соломе, пили из пруда, работали в поле. Зимой их донимал холод, а летом мухи. Иногда те из них, что были постарше, роясь в своей потускневшей памяти, пробовали выяснить, были ли условия жизни лучше или хуже в первые дни восстания, вскоре после изгнания Джонса, и не могли припомнить. У них не было никакого мерила для сравнения с их теперешней жизнью. Они могли полагаться только на приводимые фискалом ряды цифр, которые всегда доказывали, что всё улучшается и улучшается. Проблема представлялась животным неразрешимой. Во всяком случае, у них теперь было мало времени для раздумий над такими предметами. Только старый Вениамин уверял, что он помнит во всех подробностях свою долгую жизнь и знает, что условия никогда не были и не могли быть ни много лучше, ни много хуже, ибо голод, лишения и разочарования составляют неизменный закон жизни. И всё-таки животные не теряли надежды, больше того, Ни на минуту их не покидало сознание, что принадлежность к скотному двору является честью и привилегией. Они всё ещё были единственной фермой во всём графстве, даже во всей Англии, которая принадлежала животным и управлялась ими. Никто из них, даже самые младшие, даже пришельцы с других ферм, за 10 или 20 миль оттуда, никогда не переставали удивляться этому. И когда они слышали польбу из ружья и видели развевающийся на матчте зелёный флаг, сердца их ширились от неустрибимой гордости. И они заводили речь о древних героических временах, об изгнании Джонса, о составлении семи заповедей, великих сражениях, в которых были разбиты человеческие захватчики. Они не отказались ни от одного из своих чаяний. Они всё ещё верили в предсказанную маёром республику животных. когда по зелёным полям Англии не будет ступать людская нога придёт день и она возникнет может быть это будет ещё не скоро может быть и не на их веку но всё же будет там и сам даже ещё напевался тайком мотив скота английского во всяком случае несомненно что все животные на ферме знали его хотя ни одно не решилось бы петь его вслух пусть жизнь их была тяжела И не все надежды исполнились, но они сознавали, что они не такие, как другие животные. Если они голодали, то не от того, что кормили людей-тиранов. Если они трудились сверх сил, то по крайней мере трудились для себя. Никто из них не ходил на двух ногах. Ни один не называл другого господин, все животные были равны. Однажды в начале лета фискал приказал овцам следовать за ним. Он отвёл их на пустырь на другом конце фермы, поросший молодыми берёзками. Овцы провели там весь день, пожёвывая листья под надзором фискала. Вечером он один вернулся на ферму, велев овцам оставаться, так как погода была тёплая. Кончилось тем, что они пробыли там всю неделю, и за это время другие животные не видали их. Фискал проводил с ними большую часть дня. По его словам, он учил их петь новую песню, для чего необходимо было уединение. Как раз после того, как овцы вернулись, В один приятный вечер, когда животные закончили работу и брели назад к службам, со двора послышалось испуганное ржание лошади. Пораженные животные остановились, как вкопанные. Это был голос кашки. Она снова заржала, и животные пустились в голубь и примчались на двор. Тут они увидели то, что видела кашка. Это была свинья, ходившая на задних ногах. Да, это был фискал. Немного неуклюже, как будто не совсем еще привыкнув поддерживать свою громоздкую тушу в таком положении, но великолепно соблюдая равновесие, он прогуливался по двору. А мгновение спустя из двери дома показалась длинная вереница свиней, все на задних ногах. У одних это выходило лучше, чем у других, две-три даже чуть пошатывались, и у них был такой вид, точно они нуждались в поддержке палки, но все благополучно обошли двор. Затем раздалось глушительное лаяние псов и пронзительный кукареканье чёрного петушка, и показался сам Наполеон. Величественно выпрямившись, он бросал по сторонам высокомерные взгляды, а его псы скакали вокруг него. Воношке он нёс хлыст. Воцарилась мёртвая тишина. Изумлённые и перепуганные, сбившиеся в кучку животные наблюдали за тем, как длинная вереница свиней обходила двор. Как будто весь мир перевернулся вверх дном. Потом наступил момент, когда первое потрясение улеглось, и когда наперекор страху перед собаками и развившейся в течение долгих лет привычке никогда не жаловаться и никогда не критиковать, они способны были запротестовать. Но как раз в этот момент, как бы по сигналу, все овцы оглушительно заблеяли. Четыре ноги хорошо, две ноги лучше, четыре ноги хорошо, две ноги лучше, четыре ноги хорошо, две ноги лучше. Это продолжалось 5 минут без перерыва. А к тому времени, как овцы замолкли, возможность протестовать была упущена, ибо свиньи уже промаршировали назад в дом. Винемен почувствовал, что кто-то тычется ему мордой в плечо. Он оглянулся. Это была Кашка. Старые глаза её казались ещё более тусклыми. Не говоря ни слова, она тихонько потянула его за гриву и повела его кругом к большому сараю. где были начертаны семь заповедей. Минуту или две они стояли, глядя на осмалённую стену и белые буквы. Зрение не изменяет мне, сказала Кашка на конец. Даже в молодости я не могла прочесть того, что там написано. На мне кажется, что стена имеет иной вид. Скажи, Вениамин, семь заповедей. Те же, что всегда На этот раз Винемин согласился нарушить своё правило и прочёл вслух то, что было написано на стене. Там была теперь всего одна заповедь. Она гласила: "Все животные равны, но некоторые животные равнее других". После этого не было уже ничего странного в том, что на следующий день свиньи, надзиравшие за работой на ферме, все держали в ножках хлысты. Не показалось странным и то, что свиньи купили себе радио, собирались провести телефон и подписались на еженедельники «Джон Бул» и «Болтовня» и на газету «Зеркало дня». Не показалось странным и то, что Наполеон стал прогуливаться в саду при ферме с трубкой в зубах. Не даже то, что свиньи вытащили из шкафов и напялили на себя одежду фермера Джонса, причем сам Наполеон предстал в черном пиджаке, рейтузах и кожаных крагах. А его любимая самка появилась в муаровом платье, которое госпожа Джонс носила по воскресеньям. Недели спустя после обеда к ферме подкатило несколько шарабанов. Депутация фермеров была приглашена для осмотра скотного двора. Им показали всю ферму, и они выразили восхищение всем виденным, особенно мельницей. Животные в это время пасли в репавом поле. Они работали прилежно, почти не поднимая головы от земли. и не зная, кого больше бояться, свиней или людей. В этот вечер из фермерского дома донесся громкий смех и пение, и внезапно при звуке смешанных голосов с животными овладело любопытство, что происходит там при первой встрече между животными и людьми на равной ноге. Точно сговорившись, они стали потихоньку прокрадываться в сад. У калитки они остановились, как будто боясь двинуться дальше. Но кашка пошла вперед. На цыпочках подошли они к дому, и те из них, кому позволял рост, заглянули в окно столовой. Там, вокруг длинного стола, восседало с полдюжины фермеров и с полдюжины наиболее видных свиней. Сам Наполеон занимал почетное место во главе стола. Свиньи сидели, развалившись на стульях, как ни в чем не бывало. Вся компания только что играла в карты, но в этот момент прервала игру, очевидно, для того, чтобы выпить тост. От одного к другому переходил большой кувшин, и кружки наполнялись пивом. Никто не заметил удивлённых лиц животных, глазевших в окно. Господин Пилкингтон из лисьего заказа встал с кружкой в руке. "Сейчас, сказал он, он попросит присутствующих выпить тост. Но прежде чем это сделать, считает своим долгом сказать несколько слов. Для него, сказал он, Да, он уверен, и для всех других присутствующих является источником большого удовлетворения сознавать, что долгий период недоверия и недоразумений пришел к концу. Было время. Не то чтобы он или кто-либо из присутствующих разделял подобные чувства, но было время, когда на уважаемых владельцев скотного двора их соседи-люди смотрели... Он бы не сказал с враждебностью, но, пожалуй, с некоторой долей тревоги. Происходили злосчастные инциденты. распространялись ошибочные идеи. Было представление, что самоё существование принадлежащей свиньям и управляемой ими фермы как-то ненормально и может внести смуту во всё округу. Очень многие фермеры, решили, не справившись, как следует, что на такой ферме возобладает дух распущенности. Они боялись влияния на их собственных животных и даже на их людских служащих, но все эти сомнения теперь рассеяны. Сегодня он и его приятели посетили скотный двор и собственными глазами осмотрели каждый вершок его. И что же они нашли? Не только самоновейшие методы, но и дисциплину и порядок, которые должны служить примером фермерам повсюду. Он считает, что не ошибся, сказав, что низшие животные на скотном дворе работают лучше и получают меньше пищи, чем какие-либо животные во всем графстве. Больше того... Он и другие посетители заметили всего немногое, что они собираются немедленно же ввести у себя на фермах. Он закончит своё выступление, заявил он, тем, что ещё раз подчеркнёт дружественные отношения, которые существуют и должны существовать между скотным двором и его соседями. Между свиньями и людьми нет и не должно быть никакого столкновения интересов, их устремлений и их проблемы одни и те же. Разве проблема рабочих рук не та же повсюду?» Стало очевидно, что Пилкингтон готовится преподнести собравшимся старательно обдуманную Астроту. Но минуту или две он не мог выговорить ее. Астрота смешила его самого. Наконец, поперхнувшись несколько раз, отчего его многочисленные подбородки побагровили, он выдавил ее из себя. «Если вам приходится иметь дело с низшими животными, — сказал он, — то у нас здесь свои низшие классы. Эта красная словцо заставило всех расхохотаться, а господин Пилкиннгтон ещё раз поздравил свиней с низкими пайками, длинным рабочим днём и вообще отсутствием баловства, замеченным им на скотном дворе. "А теперь", сказал он наконец, "он попросит собравшихся встать и наполнить кружки. "Без парам", закончил господин Пилкиннгтон, "провозглашая тост за процветание скотного двора". Раздались восторженные аплодисменты и топот ног. Наполеон был так доволен, что встал со своего места и обошёл кругом стола, чтобы чокнуться с господином Пилкинтоном. Когда рокот плесканий стихли, Наполеон, который остался стоять, дал понять, что он тоже имеет сказать несколько слов. Как все речи Наполеона и это было краткое и по делу. Он тоже счастлив, сказал он, что период недоразумений кончился. Долгое время ходили слухи, распространяемые, как у него есть основание думать, злобным врагом, о том, что мировоззрение его и его коллег содержит в себе что-то разрушительное и даже революционное. Им приписывали попытки поднять восстание среди животных на соседних фермах. Ни что не могло быть дальше от истины. Их единственное желание, и теперь и в прошлом, жить в мире и поддерживать нормальные деловые отношения с соседями. Ферма, которой он имеет честь управлять, прибавил он, является кооперативным предприятием. Находящиеся в его обладании купчие являются общей собственности всех свиней. Он не думает, сказал он, чтобы от старых подозрений, что ли, ещё оставалось. Но в последнее время в заведённом на ферме порядке произведены кое-какие перемены. которые должны способствовать ещё большему доверию. До сих пор животные на ферме имели глупую привычку называть друг друга товарищ. Этому будет положен конец. Существовал ещё один очень странный обычай происхождения которого неизвестно дефилировать утром по воскресеньям мимо пригвождённого к столбу в саду черепа одного борова. Это тоже будет отменено, и череп будет зарыт в землю. Его гости должны были видеть развивающийся на мачте зелёный флаг. В таком случае они невероятно заметили, что белого копыта и рога, которые раньше были на флаге, больше нет. А тенью это будет простой зелёный флаг. По поводу превосходный и добрососедский речи господина Пилкингтона у него есть только одно замечание. Господин Пилкингтон всё время говорил о скотном дворе. Он не мог, конечно, знать, ибо он, Наполеон, сейчас впервые об этом объявляет, что название «Скотный двор» упразднено. Отныне ферма будет называться «Барский хутор». Таково, если он не ошибается, было ее настоящее первоначальное название. — Господа, — закончил Наполеон, — предлагаю вам тот же самый тост, но в иной форме. Наполните ваши кружки до краев. — Вот мой тост, господа. «За процветание барского хутора!» Снова раздались дружные аплодисменты, и кружки были опорожнены до дна. Но животным, смотревшим на эту сцену снаружи, казалось, что происходит что-то диковинное. Что изменилось в физиономиях свиней? Старые потусневшие глаза кашки перебегали с одного лица на другое. У некоторых было по пяти подбородков, у других по четыре, еще у других по три. Но что-то как будто расплывалось и менялось у них. Затем, когда аплодисменты затихли, все собравшиеся взялись за карты и продолжали прерванную игру озорно и молча побрили прочь. Но они отойдя и 30 шагов, они остановились. Из фермерского дома доносился гвалт. Они бросились назад и снова заглянули в окно. Да, там происходила яростная ссора. все кричали, стучали по столу, обменивались подозрительными взглядами, горячо спорили. Дело было, по-видимому, в том, что Наполеон и господин Пилкингтон одновременно пошли с туза пик. Слышался злобный крик двенадцати голосов, и все они были одинаковые. Теперь не было больше сомнения в том, что именно произошло с физиономией свиней. Животные перед окном переводили взгляд со свиньи на человека, с человека на свинью, со свиньи обратно на человека. Но уже невозможно было разобрать, кто есть кто. Ноябрь 1943, февраль 1944 года.